Глава 18. Ужинать решили в зале. Подниматься в комнату и лишнюю четверть свечки ждать еду волшебникам было уже невмоготу. К тому же прямо перед ними освободился удобный угловой стол, который компания тут же и заняла. В зале было людно, но ужинающие в основном волшебники переговаривались негромко и очень спокойно. После какофонии в притоне людей искусства Здешний шум звучал убаюкивающим морским прибоем. Разговаривать о деле не хотелось. Дан поставил на стол к стене деревянную коробку, накрыл кожаной папкой с бумагами и с наслаждением разминал пальцы. Ник посматривал на коробку, словно пытался поймать какую-то промелькнувшую и тут же забытую мысль. Скай слушал мерный гул голосов и честно старался следовать совету Пита — отдыхать, как только выдалась возможность. Сам Пит посмотрел на товарищей вопросительно, но, не дождавшийся рассказов, настаивать не стал. Подавальщик принес рыбный суп с овощной поджаркой и плавающими в прозрачном золотистом бульоне чесночными сухариками. За супом последовали вирийский тыквенный пирог и горячий напиток из гранатового сиропа с травами. Хорошая порция вкусной еды всегда помогала волшебнику выбросить из головы все невзгоды, и к последней золотистой корочке тыквенного пирога Скай готов был признать мир не таким уж и скверным. Но мир, видимо, решил не вводить Ская в заблуждение относительно своей зловредности. Дверь распахнулась, и на пороге возник незнакомый молодой волшебник в темном плаще с вышитым гильдейским знаком. Волосы его были всклокочены, шарф повязан криво, капюшон плаща неряшлего вывернут. Взгляд молодого человека обшарил помещение, задержался на Скае и остановился на затылке сидящего спиной к залу дознавателя. На лице парня озабоченность сменилась облегчением. Он пригладил волосы и направился прямиком к угловому столу. Дан, заметив внимательный взгляд Ская, обернулся. «Тоин, в чем дело?» «Господин дознаватель, у меня для вас срочное сообщение», — браво отчитался тот. Только что по стойке смирно не вытянулся и честь не отдал. Дан тяжело вздохнул. «По нашему делу», — уточнил он. «Так точно! То есть, да», — поправился Тойн. «Тогда?» — Дан поморщился, создавая вокруг стола купол тайны. «Можешь говорить, это наши коллеги». Тойн покосился на сидящих за столом с подозрением, но читался. В четверть одиннадцатой свечки дежурному охраннику вручили записку, переданную неизвестным лицом через привратника гильдии. В записке значилось «Разыскиваемый убийца скрывается в подвале особняка госпожи Помоны на улице Златошвеек». «Искренне ваш доброжелатель». Дежурный отправил младшего охранника Марна произвести проверку. «Короче», — потребовал Дан, «Там труп, похожий на ориентировку. Возможно, алкиндер». На первый взгляд, самоубийство. Меня сразу отправили за вами. Дан отдал помощнику папку с бумагами и коробку, велел отнести в гильдию, в кабинет, и повернулся к товарищам. Те уже были на ногах. Знаете, где улица Златошвеек? Конечно, усмехнулся Пит. Совсем рядом с Медным кварталом. Едем? Особняк и госпожи Помоны много лет стоял заброшенным. Заколоченные досками окна, провалившаяся крыша облупившаяся штукатурка. Парадная дверь тоже оказалась забита досками, но за дом вела неплохо натоптанная тропинка. Возле задней двери дежурил бледный высокий мужчина в черном плаще со знаком. Он поприветствовал пришедших и протянул Дану фонарь. «Внизу свет есть, но на лестнице темно. Найдёте по следам куда-то, или вас проводить? Тогда подождите немного, я тут господина Ариса жду». «Думаю, найдем. Решил Дан. Скайу показалось, что мужчина обрадовался. Похоже, возвращаться в подвал ему совсем не хотелось. Неужто там внизу что-то столь же впечатляющее, как и картины? Скай хотел предложить Нику остаться снаружи, но решил не обижать помощника. Сам идет если решит, что зрелище слишком неприятное. Следы, целая тропинка, натоптанная в грязи, вели через пустую кухню с полуразобранной печью к подвальной двери. Дверь открылась со страшным скрежетом проржавевших петель, и в лицо ударил отвратительный смрад. Скаю сразу вспомнился разрушенный флигель, где они спитом гоняли немертого привратника. Но здесь, по счастью, неупокоенными мертвецами не пахло. Только обычными. Зато как-то чересчур сильно для зимнего времени. Волшебник натянул шарф, прикрывая нос, и начал осторожно спускаться по грязным каменным ступеням. В подвале, состоящем из трёх просторных помещений, тайна открылась. В самой дальней комнате помимо очага и развалившегося на полу перед ним покойника имелся еще и узорчатый серебристый кубик — тепловик, волшебная печка. Видимо, он работал еще долгое время после смерти хозяина, пока не закончилась сила. В комнате сейчас было намного теплее, чем наверху. Скай огляделся. Мастерская злодея была ярко освещена шестью волшебными светильниками на высоких ножках. У дальней стены — зловещее сооружение из двух перекрещенных бревен со свисающими цепями. Под ним на полу плохо затертое кровавое пятно. Посреди комнаты мольберт и стул, рядом на полу пустая сломанная рама. По виду точно такая же, как и у всех картин в галерее. Раздавленная сапогом палитра. Разбросанные, словно в приступе ярости или отчаяния кисти, осколки стеклянных банок и бутылок. Запах скипидара и краски смешивался с гарью и трупным духом. Данный Пит как раз перевернули покойника на спину, но смотреть на него с Каю совсем не хотелось. Волшебник обошел темную лужу, натёкшую из-под трупа крови, и заглянул в камин. Угли давно остыли, но пепел был совершенно точно свежий. Скай заметил что-то недогоревшее, протянул руку и осторожно вытащил из очага обгорелый уголок холста с багровыми и фиолетовыми разводами. Со стороны лестницы раздался душераздирающий скрип, прогрохотали тяжелые шаги, и в комнату вошел господин Рис. Вид у главного гильдейского охранника был недовольный. Впрочем, подумалось Каю, а какой еще вид должен быть у человека, поднятого с постели и вынужденного тащиться зимой через полгорода навстречу с разлагающимся мертвым убийцей? Рис хмуро осмотрел мастерскую злодея и уточнил. «Опознали!» «По описанию, мастер Алкиндер. Одежда тоже соответствует. Для точного опознания нужно в морг вести, обмывать лицо и показывать тем, кто его лично знал», — отчитался Дан. «Вот и везите», — велел Рис. «Работайте, парни!» Глава охраны брезгливо потыкал носком сапога в сапог мертвеца и с чувством добавил. «И вот что мешало этому гаду перерезать себе глотку до того, как взяться за ни в чем не повинных девиц, а?» Ответа вопрос, очевидно, не требовал. Скай зацепился взглядом за подошву сапога покойника. Что-то здесь было неправильно, но что именно волшебник пока не мог понять. Сапог как сапог поношенной, в меру грязной, с потертой подошвой, Скай перевел взгляд на собственные грязные сапоги. Надо же, успел так и вляпаться в зеленую и желтую краску с разломанной палитры, как, впрочем, и все остальные. Масляная краска сохнет медленно. Убийцы, разнося тут все, растащил ее по всей комнате. Теперь яркие синие, зеленые желтые пятна отмечали следы всех присутствующих. Скай снова посмотрел на сапоги мертвеца. «Вот вопрос», — сказал он негромко, но таким тоном, что все обернулись к нему. «Как это злодей умудрился все здесь перемазать в краске, кроме собственных сапог?» «Зато руки у него в краске», — ответил пришедший вместе с рисом высокий волшебник. Он даже нагнулся и осторожно приподнял за рукав руку мертвеца. Та и впрямь была напрочь неестественного цвета не только от крови, но и от въевшейся в кожу краски. На рукаве, там, куда не попала кровь, виднелись разноцветные брызги. «Может, сапоги он наптер зачем-то?» — предположил Высокий. «Хотел нам добавить загадок, например, ну или Леша его знает, что ему в голову взбрело. Он же был на всю голову чокнутый». Рис наклонился и придирчиво осмотрел подошвы. «Да есть тут краска! Не баламутьте омут, молодые люди!» — пробурчал он, показывая на пятна темно-зеленой и коричневой засохшей краски. Скай хотел было возразить, что краска засохшая, а не свежая, но Рис опередил его. «Ступайте-ка по домам, молодые люди. Дан, тебя это тоже касается. Вы сегодня весь день работали, пора отдыхать. Да и я поеду домой. Пусть здесь марный яник все тщательно опишут и отвезут тело в морг. Завтра с утра на свежую голову все еще раз осмотрим. Как раз и лекарь отчет по мертвецу составит». Скай уже собрался спорить, но Пит ухватил его за рукав и ответил первым. И правда, надо бы отдохнуть. Всего доброго, коллеги. Волшебник намек понял. Спорить с начальством, даже чужим, и впрямь не стоило. Тем более, когда это начальство в скверном расположении духа. Может быть, завтра, изучив все улики, Рис и сам сочтет, что дело не вполне чистое. Да, но поедешь с нами. Тем временем предложил Пит. Дознаватель поблагодарил и согласился. Выйдя из зловонного подвала на свежий воздух, Скай поймал себя на малодушной мысли, что, может быть, так даже лучше, пусть с трупом возится кто-то другой. Ник всю дорогу промолчал, задумчиво глядя в оконце. Молчал он, и когда, высадив Дана возле небольшого домика неподалеку от гильдии, друзья поехали к гостинице. И только после того, как дверь комнаты закрылась, отгородив друзей от внешнего мира, он повернулся к Скаю. «Там все неправильно!» «Ты про подвал?» — уточнил волшебник. «Не только», — ответил травник. «Хотя в подвале все особенно неправильно. На полу грязь, на стенах тоже, а все эти хм, улики, они чистые. Ну, то есть, есть заляпаны немного и краска и грязью, но это же все свежее, не застарелое. А ведь оно там как будто бы должно стоять как минимум с весны. Это же как будто бы место, где он рисовал последнюю картину. Тогда почему затертое кровавое пятно на полу совсем не старое?» и на стенах вокруг никаких брызг. Вот вокруг тела там, да, все залито, а там, где якобы замучили как минимум одну девушку, только аккуратненько растертое пятно на полу. Ответов у волшебника не было. Зато он был у Пита. Это место липа. Но зачем Алкиндеру уводить следствие от настоящей мастерской? Спросил Скай в глубине души, уже понимая, какой ответ будет правильным. «Это не он», — уверенно сказал Пит. «Одно из двух. Или мастер Алкиндер все таки не убийца, или мертвец в подвале вообще не Алкиндер». «Кстати», — вставил Ник, — «ты заметил следы у мертвеца на запястьях? Он как будто был связан тонкой веревкой, только не очень дергался, поэтому верёвка и не врезалась глубоко». Пицца согласно кивнул. «Интересно, спишут ли наши дорогие коллеги из охраны эти следы на то, что рукава у покойника были слишком тесные?» Скай, никаких следов не заметивший, испытал прилив острого стыда. Вот так разок побрезгуешь и разглядеть мертвеца повнимательнее, и тут же упустишь что-то важное. «А такое может быть?» — спросил Ник. «Следы от завязок рукавов?» — предположил Пит. «В том-то и дело, что может. Но если сюда добавить еще краску, которую заметил Скай, угол, под которым перерезано горло и некоторые другие детали, то самоубийство становится совсем сомнительным». Вопрос лишь в том, захочет ли Рис обратить на эти детали внимание, или ему слишком хочется верить, что это поганое дельце завершено. «А какие еще детали?» — уточнил Скай. «Например, у мертвеца ладони в крови, будто он зажимал рану. При этом нож лежит так, будто он выпал из руки в момент смерти. Как такое может быть? Лужа крови растеклась в другую сторону, так что испачкать руку уже после смерти он не мог». Если взяться объяснять, то получается, что он сперва резанул, потом уронил нож, схватился за горло, упал мордой вниз, а после этого снова потянулся рукой к ножу, да так и помер. Пит продемонстрировал всю последовательность действий. Вышло совсем неубедительно. «Ладно», — вздохнул Скай, — «сейчас нам всем надо отмыться и отоспаться, а завтра узнаем, что надумали наши дорогие коллеги». Несмотря на поздний час, Пит умудрился быстро организовать и натопленную помывочную, и еще один ужин. После чего Скай забрался под теплое одеяло и, наконец-то, сумел выбросить из головы всех мертвецов, призраков и ленивых бородатых волшебников. Утром Скай привычно не обнаружил в комнате Ника. Кажется, волшебник уже завел манеру спать дольше всех. Неужто это и есть то самое барство, отсутствием которого Пит его так часто попрекал? Сласть высыпаться, а потом вставать к готовому завтраку. Пожалуй, это было очень даже приятно, но почему-то самую малость неловко. В большой комнате Пит с Ником уже ждали вместе с глиняным горшком с запечённой олениной, обёрнутым в полотенце, чтобы не остывал. Рядом стояла корзинка с ломтями хлеба. «С добрым утром!» — поздоровался Ник и встал, отложив книгу. Сейчас за травяным отваром скажу мы весь выпили. Все равно он, если перестоит, в редкостную гадость превращается. Помощник вышел. Скай уселся за стол и пододвинул к себе еду. Пит на другом конце стола что-то старательно писал, видимо, готовил отчет для господина Аканты. Волшебник вздохнул, вспомнив о деле, стремительно становящемся все более и более непростым. «Вчера я тебе не отчитался», Верно понял его вздохе Пит. В публичных домах действительно пропадали девушки-шатенки. Пока что мы, увы, не можем никого оттуда привести на опознание, да и посетителей разной степени подозрительности там бывает много, так что это очередная иголка, в стоге даже не сена, а проволоки. Других новостей пока нет. Сейчас ты позавтракаешь, и можно будет идти к Дану с вопросами. Почему проволоки не понял Скай? а потому что найти иголку в сене — не такое уж сложное дело. Можно взять магнитный камень, можно жечь сток и просеять пепел. А ты попробуй-ка найти железку среди других железок». Скай согласился, что их дело похоже именно на это. «Что до предков Ниара, — продолжил Пит, — то дом над подвалом с картинами действительно принадлежал его прадеду. Но фамилия прадеда и правда ни в домовых книгах, ни в нотариальных не числится». Прадед был Силанусом, а не Стезиус. «Как так?» — удивился Скай. «Ничего криминального. У Силануса была только дочь, которая после замужества и стала госпожой Стезиус». «Думаешь, Рис об этом знает?» Пит выразительно пожал плечами, мол, «Кто ж его знает? Начальство-то, да еще и чужое». «Других родственников, кроме отца и матери, у Ниара нет», — добавил он. Скай задумался. Если Рис все таки закроет дело, смогут ли они продолжить расследование самостоятельно? Наверное, многое зависит от того, что решит госпожа Аканта. Волшебник поглядел на исписанные листы бумаги перед Питом и спросил. «А что ты пишешь в отчете? «Пока все то, что было до этой ночи. Дальнейшее прямо зависит от того, что понапишут наши не совсем коллеги. Вот здесь мы можем оказаться в мутной водице мелкой политики, так что запасайся терпением». «Думаешь, Рис так хватается за то, что дело раскрыто, потому что именно его людям достается вся слава? И анонимку получили они, и у тела оказались первыми, и даже изначально на мастера Алкиндера они вышли». «Верно мыслишь», — усмехнулся Пит. «Сейчас дело выглядит быстро и успешно раскрытым». Если даже настоящий злодей на самом деле сбежал, не дурак же он снова в Лареже что-то затевать, так что Рису и его конторе такой расклад очень даже выгоден. Я, конечно, буду очень рад в них ошибиться, но опыт подсказывает, что они будут верить в подсунутую им версию до упора. А то ведь еще неизвестно, как оно обернется, если продолжать-то. За нераскрытые преступления их ваш совет тоже, небось, пряниками не кормит. И что нам делать? Не злите, Риса, развел руками Пит и постараться убедить госпожу Аканту, что мы сумеем доказать тот замечательный факт, что убийца провел наших дорогих коллег как деревенских простаков. Это может ее порадовать. Тогда, может быть, я вместе с Ником пойду к Дану, а ты сам к ней поедешь? А то я не уверен, что не ляпну со зла что-нибудь такое политически неуместное. А уж Нику, наверное, вообще пока не стоит показывать начальство во всей его начальственности. Да и баня ему совершенно точно не понравится. Давай-ка сначала выясним, что решил рис на свежую голову. Может, мы на него напраслину возвели? Улыбнулся Пит. Вернулся ниг с большим глиняным кувшином и маленьким конвертом. Ваше мажество, вам послание! С поклоном вручил он конверт Скаю. Так нечестно! возмутился волшебник. Ладно, на людях вы меня старательно позорите, но чтоб в собственных апартаментах до да с утра пораньше. Помощник сделал виноватое лицо но на деле остался, кажется, вполне доволен произведенным эффектом. В конверте оказалась короткая записка от Кэсси. Прекрасная поэтесса приглашала волшебника в гости на скромный ужин и с нетерпением ждала рассказа о его художественных похождениях. Скай задумался. все, что происходило в прошедшую неделю, может быть, и имело право называться художественными похождениями, но никак не предназначалось для девичьих ушей. Врать Кэсси, что всю неделю усердно писал трактат, тоже не хотелось. К тому же мастер Леонтинус наверняка уже рассказал милой леди о том, что присланный ею волшебник вовсе не был ведом тяга к прекрасному. Как тут выкручиваться, Скай не представлял. Но и избегать встречи из-за собственной нечестности казалось неправильным и даже низким. Кэсси ведь совершенно ни в чем не виновата. «Что там?» — спросил Пит. «Ты даже про еду забыл». «Леди Кэссия зовет на ужин», — жалобно ответил волшебник. «А что я ей скажу?» «Что был занят неимоверно важными и очень секретными делами», — рассмеялся Пит. «Множество молодых людей врут девушкам именно об этом». Быть таким же, как множество других молодых людей, с Каю совсем не хотелось, но тут уж или смирись с недоговорками, или вовсе не заводи никаких отношений, не только любовных, но даже и дружеских. Вариант извиниться перед господином Марком и вернуться к обычной для волшебников практике, о которой можно и друзьям порассказывать, не рассматривался. Пока вокруг бродят чудовища пострашнее нечисти, стыдно размениваться на мелочи вроде пугала в парке.